Я не был готов вести такие откровенные разговоры о личном прямо перед встречей с невестой, и всё же каким-то странным образом мне всё это нравилось. Более того, я чувствовал, что если бы не Исса, я с удовольствием провёл бы с Рише несколько часов в хорошем ресторанчике, посасывая заратуштрой, обсуждая всякую ерунду. Не знаю уж что, но было в Рише что-то располагающее, проникновенное, и это что-то никак не было связано с первым токсикозом и женитьбой. всё это имело отношение к душе вечной и нетленной, к той самой, про которую писали великие поэты. Я слышала, вы подали заявление в комитет по делам личности, спросила Риша. Её голос предательски дрогнул на слове заявление. Отликивнула я, даже не знаю, всё это произошло так быстро, я просто не успела помниться. Иногда хватает нескольких секунд для того, чтобы узнать свою любовь. Серьёзно сказала Риши и посмотрела мне прямо в глаза. Получилось ужасно двусмысленно. С одной стороны, она наверняка всего лишь хотела вежливо ободрить меня. Мол, быстро это не беда, в делах омурных скорости другие. Но мне в словах Риши вдруг послышался совершенно другой смысл. Мне язвительно вспомнилось то утро в чахе. И её нежданное признание, сделанное при полном бесповоротном отсутствии взаимности с моей стороны, признание, которое больно укололо меня в самое чувствительное место моей души, пусть на секунду, но укололо. Видимо, я слишком долго молчал. Прише враз поймала мою мыслительную волну и застеснялась ещё больше. Походило, что её слова можно расценивать как низкую женскую провокацию. Вот я по-прежнему тебя люблю, а ты такой бездушный. Но ведь Ришар, офицер Конкордии, разве офицеры занимаются низкими женскими провокациями? Знаешь, вдруг сказала она, и ей имело удовольствие наблюдать, как её смуглые щёки затапливают румянец. Пользуясь случаем, я хотел извиниться перед тобой за тот инцидент на море. Почему извиниться? Витянь сделал мне ничего плохого, за что же извиняться, мягко возразил я. И то прозвучит, наверное, не очень красиво, даже эгоистично как-то прозвучит, но мне было лестно, приятно всё равно. Прости, Зимота, голубой Риша. Это было так некстати. Я много думал об этом, и мне было стыдно. Да брось, Иришка, брось. Мы же друзья. Помнишь, ты говорила, что мы друзья? сказал я и ободряюще потрепал её по плечу. Это ты, говорю. Риша закусила губую, стоялась в белый мраморный пол зала ожидания, разводы на мраморе считала. Я с ужасом осознал, что, кажется, переборщил со своим показным оптимизмом и со своим дружеским участием. Кузьмя психолог, из робота-уборщика и то вышел бы лучший при соответствующей коррекции программного обеспечения. Вот разрвётся сейчас риши в три ручья. Объясняйся потом перед дисцы, который может в любой момент к нашему обществу присоединиться. Праки всякие придумали, чтобы для ревности и всяких вопросов с подковырками повода не давать. В общем, требовалось экстренное вмешательство, но какое? Если бы мой стаканчик не заклинило в автомате, можно было бы предложить риши растворимого кофе. Если бы в зале ожидания можно было курить, я галантно поднёс бы ей пачку сигарет и призывно хрустнул зажигалкой. А когда она сказала бы, что не курит и мне не советует, я поругал бы себя за рассеянность. В любом случае это было бы что-то, а так все мои мысли и все её мысли крутились вокруг этой прощальной сцены у фонтана, и тут меня осенило. А знаешь, Иришка, ведь Коля Самохвальский тоже приехал со мной, представляешь? Николай На мой счёт свой высокий лоприш, словно что-то припоминая. Николай здесь? Ну да. Мы приехали сюда в составе делегации от нашей Северной военно-космической академии. Вот это да, какая новость! Взъяло обрадовалась Риша. Коля такой образованный. Думаю, он будет ужасно рад тебя видеть. Хочешь, я дам тебе его телефон в гостинице Стекляль? Ну Давай. А впрочем, у меня едва ли будет время, я ведь всего на сутки. Пробормотал Риши и снова скис. Я занервничал. Ну что делать? Что? Покосился на заветные двери, к счастью, они по-прежнему были закрыты. Господи, ведь с такими делами я могу запросто проморгатису. Вот это будет номер. Впрочем, как я ни чился, а выпроводить Риши и вернуться на свой наблюдательный пункт я никак не мог. Просто не мог. И дело тут было не в вежливости. Не в сострадании к несчастнувлюбившимся, а в чём-то совсем другом. Что? Нет, на этот вопрос я ни тогда, ни сейчас не ответил бы. Послушай, у тебя сигареты есть? Вдруг спросила Риша, и наши взгляды снова встретились. В её глазах больше не было слезливой повалоки, они снова стали ясными и лучистыми. Ей всё-таки хватило самообладания не расплакаться. Я украдкой вздохнул с облегчением. Сигареты есть? И постой, ты разве куришь? удивился я. С недавних пор, да, нервы успокаивает. Я искательно похлопал себя по карманам и вскоре извлёк на свет Божий пачку Явы 200. Открыл, навязал сигарету, понеловкости тотчас же сломал её, вытянул другую и типично конским жестом, в станек вообще-то миллион значимых жестов, не умеют говорить мало, потребовал огня. Постой, Ришка, но мы же в зале ожидания. Тут везде таблички: курить категорически запрещено, и штрафы немереные. Щёл своим долгом напомнить я. Это им, Рише с пренебрежением указал на толпу встречающих. Курить запрещено обне можно. Впервые я подумала о том, что Рише, хоть скоро она из касты пихливанов, несмотря на своё скромное лейтенанское звание, под должностью запросто может оказаться большой начальницей с нешутейными привилегиями. Вот, например, стоит и нахально дымит. В глазах стена. Опериодет их штадской агенты службы безопасности, которых пруд-пруди в любом космопорту, делают вид, что безобразия не замечают, что никаких штрафов за курение в природе нет. С каких-то делов? Она что, генерал? От риши не укрылась моя нервозность, она посмотрела на часы и сказала: "Не переживай, Саша. Исса появится здесь не раньше, чем через 4 1/2 минуты. Эту информацию мне сообщил контролирующий офицер 25-го гейта, того самого, который обслуживает Кандалис. Риша глубоко затянулась и тут же добавила тихим виноватым голосом: "Знаешь, Саш, я должна сказать, что, в общем, я тебя обманула и теперь чувствую себя неловко. Если по правде, то я, конечно, знала, что Исса едет сюда, чтобы встретиться с тобой, Так, и сы тебе всё-таки сказала, непонятно, чему обрадовался я. Нет, я узнала об этом не отысы. Чувство помутило мой разум. Я сочла возможным воспользоваться своим служебным положением, чтобы увидеть тебя. Служебным положением. Да. Я ещё выпустила густое кольцо дыма и закашлялась. Мои служебные полномочия позволяют мне не проходить контроле. Совсем. У меня было фору во времени. Я знал, что смогу увидеть тебя первой. Ох уж эти проклятые привилегии. А, привилегии, опугаем повторил я. Но через минуту моё время кончится, мне пора уходить. С каким-то сверхъестественным спокойствием в голосе продолжал Риша. Не хочу, чтобы Иссу увидел меня рядом с тобой ещё раз. Прощай, Александр. И тут мне словно чертик маленький вселился. Ну же, хотя бы одно невинное прикосновение, шептал он мне на ухо, подталкивая на бестолковщину. Слушай, Ришка, можно хоть сегодня тебя поцеловать на прощание, а? спросил я невинным голоском. Чисто подружески. Сегодня можно, шёпотом сказала Риша, едва позволив мне мознуть по своей персиковой щеке губами. повернулся ко мне спиной, бросил недокуренную сигарету прямо на мраморный пол и быстрым армейским шагом, в котором удивительным образом сочетались напор и изящество, устремился к выходу. О чём я думал в тот момент? Что шептала мне интуиция? Она шептала мне о том, что впереди здравует смысл, мы с решим ещё встретимся, и это будет Невероятная встреча. Что ж, как показало будущее, в тот раз интуиция меня не подвела. А через 2 минуты я всё-таки увидел мою Ису.